Глава шестая. Последний участник компании. Тот факт, что к группе присоединится еще один участник в лице его благородия Алексея Орлова, поначалу не особо обрадовал мисс Фокс. А лорда Дрейка, когда Аманда сообщила ему эту новость, вообще поверг в недовольство и практически вывел из себя. Хотя именно что практически, поскольку Алистер оказался еще тот лицемер. И истинные эмоции. Ему легко удалось скрыть за маской пренебрежение. Но монолог о том, какую непростительную глупость вы с отцом совершили, мисс Фокс все-таки пришлось выслушать. Впрочем, это доставило ей лишь удовольствие, поскольку увидеть на непробиваемом лице потомка славного пирата эмоции, пусть и такие скупые, оказалось довольно мило и даже полезно. Это в очередной раз увидело Аманду, что лорд Дрейк многое ей не договаривает, и лишние свидетели ему ни к чему. Так что спасибо, его благородию за это. К тому же иметь в этой экспедиции помимо отца еще хоть одного, но все же своего человека, тоже представлялось весьма полезной перспективой. А если тот человек приятный молодой мужчина, вдобавок испытывающий к тебе нежные чувства, то это еще и мило. И вообще, если быть откровенной до конца, зря я вчера так повела себя, думала Аманда. Сэр Орлов помог мне выйти из затруднительной ситуации, рассказал нам много полезного, да еще и будет помогать. Пусть эту помощь он и навязал сам, но его тоже можно понять. Судьба друга – это судьба друга, и он просто не мог поступить иначе, даже если этот его товарищ – такой скверный тип как этот волков. Но теперь пришло время познакомиться с еще одним участником экспедиции, неким графом Александром Рябовым. Как раз-таки прием у него и ожидался этим вечером. Трактир у Гофмана на английской набережной покинули почти в шесть. Оказалось, что особняк графа находится прямо в центре столицы. Для перемещения по городу лорд Дрейк арендовал весьма солидного вида экипаж, Сделан на английский манер, кучер тоже выглядел весьма прилично и не имел бороды. От уличных возничьих, которых в Петербурге было предостаточно, Алистер отказался, сославшись на то, что жизнь ему еще дорога. И это было отчасти правдой, поскольку городские извозчики на своих, как они здесь назывались, пролетках, носились по улочкам с невероятной скоростью и непонятно каким образом обходились без столкновений. Проехав по набережной, экипаж свернул у великолепного памятника Петру Великому. Увидев его, лорд Дрейк лишь презрительно фыркнул, но Аманда даже не стала обращать на это внимание, поскольку скульптура Фалькона оказалась воистину шикарна. И если бы у мисс Фокс было больше времени, она бы с удовольствием изучила памятник внимательней, но пока ей пришлось довольствоваться лишь видом из окна. И то мгновение а экипаж ехал дальше. Миновав Александровский сад и приблизился к главной строительной площадке Петербурга, на которой возводился величественный Исакиевский собор. И тут у девушки действительно захватило дух. Храма великолепней этого она не видела, хотя тот еще не был окончен, но размах действительно впечатлял. Не удержавшись, Аманда заставила кучера обогнуть всю стройку на что лорд Дрейк что-то недовольно забурчал под нос. Но девушка вновь отмахнулась от него, разглядывая и представляя будущие красоты великолепного храма, его гранитные колонны, огромный купол, красивейшие статуи святых на крыше и, конечно же, внушительные бронзовые врата, украшенные изысканными парельефами. Своими размерами, да и красотой тоже этот собор мог сравниться разве что с собором Петра в Риме. И то, если Исаакиевский чуть уступал своему собрату в размерах, то в красоте несколько. «Эх, если бы у нас было чуть больше времени», вздохнув, подумала мисс Фокс, «то я бы с огромным удовольствием изучила и внутреннее убранство храма. Держу пари, сэр Орлов бы добился того, чтобы меня пропустили на стройку». Но обогнув собор, кучер поехал дальше, миновав Исакиевскую площадь и въехал на улочку канала реки Мойки. Здесь прогулка в экипаже подошла к концу. Повозка остановилась возле внушительного трехэтажного особняка, рядом с которым уже стояло много экипажей и пролеток с бородатыми возничьями, в которых свет петербургского общества пребывал на званый бал. В парадный дома у гостей любезно взяли верхнюю одежду и по мраморной лестнице сопроводили наверх. Красивая резная дверь, как по волшебству, отворилась, и в лицо тут же хлынул яркий свет. Аманда на секунду зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела перед собой сверкающий зал, в сияние которого создавали пять хрустальных люстр, свисающих с расписного в стиле барокко потолка. Оторвавшись от созерцания нимф и сатиров над головой, Мисс Фокс, наконец, опустила взгляд на кружащуюся по залу публику. Господ в других костюмах, офицеров в парадных мундирах и дам в пышных платьях и дорогих украшениях. Бриллианты некоторых из них сияли так ослепительно, что Манда даже позавидовала. Сама-то она не имела дорогих украшений, подобное было ей непосредством. А ее фиалковое платье, пусть и было красиво, но все же уступала в изысканности дорогим парижским туалетам россиянок Good evening, my dear friend, лорд дрейк добрый вечер мой дорогой друг лорд дрейк тут же раздался чей то голос и мисс фокс оторвалась от созерцания женских нарядов прямо к ним направлялся высокий рыжеволосый мужчина в строгом черном английском костюме правда англичанином этот субъект не был поскольку говорил С сильным акцентом. «И вам добрый вечер, дорогой граф Рябов», отвесил легкий поклон Алистер, после чего уже позволил себе протянуть руку. И сделал он это как-то странно, ладонью вперед, но отведя мизинец от остальных пальцев немного вниз и в сторону. А граф сделал то же самое, и оба крепко сжали руки друг друга. «Наверное, тайное масонское рукопожатие», отметила про себя Аманда. Да и на пальце этого рыжего такое же кольцо с циркулем и треугольником. Уважаемый граф, также по-английски продолжил лорд Дрейк, позвольте представить вам сэра Генри Роя Фокса, прославленного археолога и почетного профессора Лондонской Королевской Академии. От подобного представления Генри Рой слегка растерялся. Как раз таки из числа почетных Лондонская Королевская Академия его и вычеркнула. Но английский аристократ любезно умолчал об этом факте. Но все же профессор сохранил выдержку и протянул русскому руку. «Очень приятно познакомиться с благородным меценатом», – пробормотал мистер Фокс. «А как мне приятно», – улыбнулся граф, и Аманде показалось, что эта улыбка похожа на ухмылку удава перед тем, как он готовится слопать кролика. И это ей очень не понравилось. А вот и его очаровательная дочь и леди Аманда Фокс. между тем продолжил лорд Дрейк. Граф повернулся к девушке, коротко взглянул на нее, как показалось Аманде, без особого интереса, а затем поцеловал ей руку. — Я восхищен, судароня, произнес Рябов. — Я тоже весьма польщина, — кивнула мисс Фокс. Но мистера Вирна граф даже не взглянул будто бы он был всего лишь тенью лорда Дрейка, а вместо этого повел гостей по залу, сопровождая сей поход с светской беседой и всячески разыгрывая радушного хозяина. На гнезу длинного стола, сервированного под легкие закуски, Рябов остановился. Здесь свет высшего петербургского общества перекусывал в те моменты, когда не предавался танцам. А вокруг стола толпились мужчины и женщины. Они любезно улыбались радушному хозяину, и лишь одна из дам, молодая девушка с черными волосами, выглядела хмуро, несмотря на роскошное парижское платье и кучу бриллиантов. Мисс Фок заметила, как, осушив залпом бокал шампанского, девушка тут же потянулась за вторым, но, заметив приближение грапа, остановилась, блеснув на него агатово-черными зрачками. Что за чувства сейчас отобразились в ее глазах? Аманда не поняла, но на восхищение это походило мало. А вот и моя дорогая супруга, графиня Анна Петровна Рябова. Вдруг произнес хозяин вечера, и мисс Фокс даже вздрогнула, припомнив историю любовного четырехугольника, рассказанную сэром Орловым накануне. Похоже, участь этой девушки действительно весьма незавидна подумала Манда, разглядывая бледное лицо Ани. «Во всяком случае, никакой любви в ее глазах я не ощущаю, скорее, это печаль и горе». Все распланились с супругой графа, та тоже сдержанно поздоровалась, соблюдя все правила приличия, но ни разу не улыбнувшись. А после ее худенькая ручка вновь потянулась к бокалу с шампанским, что явно не понравилось самому Рябову, поскольку на его лице появилось легкое недовольствие. «Ну что ж, господа и дама, моя супруга права, не пора ли и нам выпить?» Нашелся граф и тоже потянулся за бокалом. Его примеру последовали и остальные, и, взяв фужеры с игристым, все выпили. «О, мадам Клико, осушив бокал, произнес лорд Дрейк. «Конечно!» – кивнул граф. «Самое лучшее шампанское, как и все остальное, чем я стараюсь владеть!» «И в этом, как я знаю, наши вкусы совпадают, мой дорогой друг!» И Рябов подменнул Дрейку. Английский лорд сдержанно кивнул на это и поспешил перевести тему. «Кстати, любезный граф, а где ваш верный товарищ Смолин? Я чего-то не вижу его сегодня. Неужели он не смог прийти? А я ведь рассчитывал познакомить сэра и леди Фокс со всеми основными членами» нашей компании. «Увы, мой друг», — изобразил легкую досаду граф, — «у Константина неотложные дела, но по нашей надобности. Груз, который вы любезно предоставили для экспедиции, нуждается в тщательной проверке и изучении, чтобы потом уже не возникло никаких проблем в его применении». «Да, это верно». Подобное действительно надо изучить, ведь эта технология в скором времени изменит весь мир. Полностью. С вами согласен. Простите, что за технология?» Наконец не выдержала и вмешалась в непонятный разговор Аманда. Сара Алистер, у вас от нас есть какие-то секреты?» «Нисколько, мисс», — покачал головой Лорд Дрейк. «Просто я не думаю, что вам это интересно». «Любезный Алистер, мне интересно все, что касается нашего предприятия», – мило улыбнулась Аманда. «Да», – поддержал дочь профессор Фокс, – «меня тоже интересуют все технические инновации, пусть они даже и не имеют отношения к нашей компании». «А я думал, что вас интересуют только древности», – пробормотал Лордрейк. «Нет, нет». Начал генерал, но граф Рябов прервал его. Господа и дамы, вы только посмотрите, какие люди идут сюда. Все вернулись по направлению взгляда графа и тут же поняли, о ком идет речь. По залу прямо к ним двигался его благородие сэр Орлов. Возможно, его приближение осталось бы незамеченным, если бы в компании с ним не находился человек выше на голову любого из присутствующих в зале да и шире плечами. Это был Михаил Потапов, прославленный русский борец, которого мисс Фокс вспомнила еще по кораблю лорда Дрейка. «Не видел его сто лет», продолжил Рябов, говоря о Орлове. «Не раз присылал ему приглашение на балы, но, увы, он имеет на меня обиды. Глупые и необоснованные, кстати, но все же, как вижу, он решил переменить свое мнение» что весьма радует. Только вот зачем он привел с собой эту мерзость?» Рябов бросил пренебрежительный взгляд на Потапова, явно намекая на его низкое происхождение. «Боюсь, граф, что не в перемене мнения заключается причина его визита. К вам!» — не удержалась Аманда. «Процессор Орлов является еще одним членом нашей экспедиции». «Что?» — чуть громче, чем следовало бы, удивился Рябов, и бросил недовольный взгляд на лорда Дрейка, но тот лишь виновато развел руками. «Ну что ж», — фыркнул граф, а затем хищно улыбнулся. «Тем интересней». В этот момент Орлов и Потапов наконец подошли. Мисс Фокс первым делом поприветствовал даму Алексей. «Вы, как всегда, обворожительные, словно пьяхант». И он поцеловал ей руку. На это Аманда улыбнулась искренне и открыто. «Благодарю вас, сэр. Вы настоящий джентльмен». Орлов кивнул, после чего уже поздоровался со всеми остальными. Графу рябому он пожал руку последним. Это рукопожатие было затяжным, и перед тем, как разжать руки, они долго смотрели друг другу в глаза. Первым не выдержал граф и сказал. «Весьма рад видеть вас вновь, Алексей». «Как мне уже сообщили, вы тоже отправляетесь с нами в Сибирь. И я искренне надеюсь, что это путешествие послужит нашему общему примирению». «Надеюсь на то же», – граф опять-таки сдержанно кивнул орлов и разжал руку, а затем, повернувшись к своему товарищу, представил и его. «Весьма приятно познакомиться с вами», – первым устремился пожать руку русского медведя профессор Фокс а затем, как всегда, Витиевато начал выражать свое восхищение. «Я наслаждался демонстрацией вашей силы еще на корабле у лорда Дрейка, хи я восхищен! Вы подобны древнегреческим героям, будто сам Ахиллес или Геракл уступили к нам со страниц мифов!» «Удивительно, каких только богатырей не рождает земля русская!» «Но и она иногда совершает непростительные ошибки», будто между делом заметил Рябов. «Что вы имеете в виду, уважаемый граф?» спросила Аманда. Рябов с пренебрежением посмотрел на молчащего Потапова, который, судя по всему, ни слова не понимал по-английски и изрек. Я имею в виду лишь то, что природа глупа в выборе, кого она делит силой, и если бы она была разумной, то наверняка бы выбрала человека благородных кровей, а не низших. Но возможно, в этом и есть ее разум, что она не разделяет людей на правых и неправых, философски заметил Генри Рой. И попрошу заметить, что за свои заслуги перед Отечеством мой друг Михаил получил. Дворянский титул вступился за товарища Орлов. И это весьма прискорбно, покачал головой граф. Мне даже стыдно, перед нашими английскими гостями, за это. Была бы моя воля, и ваш друг до сих пор бы выступал в цирке. Значит, нужно благодарить Бога, что Россию правите не вы, а люди, куда более благородные и умеющие ценить человеческие заслуги, несмотря ни на какое происхождение вы пытаетесь оскорбить меня алексей сдвинув брови произнес граф а вспульчивости русских мисс Фокс была наслышана поэтому она сразу поняла во что может вылиться сей конфликт дуэль а это совсем не входило в ее планы поэтому нужно было действовать быстро и решительно но неожиданно пришла помощь оттуда откуда не ждали до «Да полного вам господа Решительно сказал лорд Дрек и, сделав шаг, встал между русскими. «В данный момент нас с вами связывают общие дела. Мы на пороге великого открытия, способного изменить мир, поэтому я прошу вас, все личное, включая мелкие неприязни, оставить в прошлом, поскольку это может повредить нашему общему делу. Поэтому, господа, я хочу получить с вас слово, что ваши обиды не повредят». Нашей компании. Тогда вы не будете возражать, граф, если Михаил отправится с нами?» Тут же спросил Алексей. На лице Рябова заходили жилоки, а в глазах вспыхнуло пламя, но он все же сдержался. «Ничуть это будет даже забавно». Гуд хлопнул в ладоши, воскликнул Орлов, а затем уже обратился к своему товарищу на родном языке. «Я все устроил». «И ты едешь с нами!» Потапов кивнул. Судя по всему, он совсем не осознавал того, что здесь только что разыгралось, поскольку не понимал иностранной речи и лишь мог догадываться обо всем по лицам и интонациям. Но тогда следовало дать ему должное, поскольку даже осознавая, что его оскорбляют, он сохранил полное хладнокровие. «Вот то бы не человек, а мрамор!» – подумала Аманда и еще раз взглянула на черты русского гиганта. Его простое лицо, голубые глаза и ровные, слегка приплюснутые на кончиках усики. Тем временем граф Рябов и лорд Дрейк слегка отдалились от остальной группы. Видимо, отправились обсуждать свои дела, без посторонних. Хмыкнула про себя мисс Фокс и тихо двинулась следом, стараясь держаться на расстоянии. Я подала все свои платья лишь бы узнать, о чем они там секретничают. Но за такую цену покупателей тайны разговора двух благородных господ не нашлось, и Амаде пришлось лишь смотреть на них издали и терзаться предположениями. Неожиданно кто-то дотронулся до ее плеча, и мисс Фокс обернулась. К своему удивлению, она увидела, что перед ней стоит Аня Рябова, жена графа. Аманда мило улыбнулась, но на лице девушки читалась полная серьезность. Не тратя времени, Тама произнесла. «Мисс Фокс, хочу дать вам добрый совет. Я слушаю. Если вам дорога ваша жизнь и жизнь вашего отца, то не имейте никаких дел с моим мужем, а лучше сейчас же уезжайте из нашей страны. — Простите, я не понимаю... Начала была Аманда, но Аня стиснула ей руку и продолжила. «Вы меня прекрасно поняли, мисс. Поймите, моему мужу нужна только власть над другими. Его интересует только он, и его интересы, а не какие-то неведомые открытия. Поэтому весь ваш поход — это большой обман, и его цель в нем совсем другая, нежели ваша». Аня хотела еще что-то добавить, но внезапно появившийся его благородие Орлов все испортил. а вот вы где, мисс Фокс, а я вас везде ищу», – звучно заговорил он. «Вижу, вы, дамы, уже нашли общий язык». Аня сурово взглянул на Алексея черными, как два уголька глазами, и тот тут же замолк. «Надеюсь, мисс Фокс, что мои слова не пропадут даром». «Не волнуйтесь, графиня, я приму их к сведению», – сдержанно сказала Аманда. Аня лишь кивнула и, больше не говоря ни слова, удалилась. «Что она от вас хотела, мисс?» – спросил Алексей. «Похоже, она хотела спасти меня», – задумчиво произнесла Аманда. «Не волнуйтесь, мисс, теперь вы в сильных и благородных руках, и вас есть кому защитить», – напыщенно произнес Орлов и протянул даме руку. Потанцуем. «В самом деле?» – удивилась Аманда, а затем вдруг добавила. «А почему бы и нет?» – и взяла Алексея за руку.